Тиха украинская ночь. Наша преподавательница литературы, Раиса Ивановна, заболела. И вместо нее к нам пришла Елизавета Николаевна. Вообще-то Елизавета Николаевна занимается с нами географией и естествознанием. Но сегодня был исключительный случай. Наш директор упросил ее заменить захворавшую Раису Ивановну. Вот Елизавета Николаевна пришла, мы поздоровались с нею, и она уселась за учительский столик. Она, значит, уселась, а мы с Мишкой стали продолжать наше сражение. У нас теперь в моде военно-морская игра. К самому приходу Елизаветы Николаевны перевес в этом матче определился в мою пользу. Я уже протаранил Мишкиного эсминца и вывел из строя три его подводные лодки. Теперь мне оставалось только разведать, куда задевался его линкор. Я пошевелил мозгами и уже открыл был рот, чтобы сообщить Мишке свой ход. Но Елизавета Николаевна в это время заглянула в журнал и произнесла «Кораблев». Мишка точас прошептал «Прямое попадание!» Я встал. Елизавета Николаевна сказала «Иди к доске!» Мишка снова прошептал «Прощай, дорогой товарищ!» И сделал надгробное лицо. А я пошел к доске. Елизавета Николаевна сказала «Дениска, стой ровнее и расскажи ко мне, что вы сейчас проходите по литературе». «Мы Полтаву проходим», — Елизавета Николаевна сказал я. «Назови автора», — сказала она. Видно было, что она тревожится, знаю ли я. «Пушкин, Пушкин», — сказала я успокоительно. «Так», — сказала она, — «великий Пушкин Александр Сергеевич, автор замечательной поэмы Полтава». «Верно?» «Ну, скажи-ка, а ты какой-нибудь отрывок из этой поэмы выучил?» «Конечно», — сказал я. «Какой же ты выучил?» — спросила Елизавета Николаевна. «Тиха украинская ночь». «Прекрасно», — сказала Елизавета Николаевна, и прямо расцвела от удовольствия. Тиха украинская ночь. Это как раз одно из моих любимых мест. Одно из её любимых мест, вот это здорово. Так ведь это и моё любимое место. Я его ещё когда маленький был, выучил. И с тех пор, когда я читаю эти строки, всё равно слух или про себя, не всякий раз почему-то кажется, что хотя я сейчас и читаю их, но это кто-то другой читает, не я. А настоящий я стою на тёплом, нагретом за день деревянном крылечке в одной рубашке, босиком и почти сплю. И клюю носом, и шатаюсь. Но все-таки вижу всю эту удивительную красоту и спящий маленький городок с его серебряными тополями. И вижу белую церковку, как она тоже спит и плывет на кудрявом облачке передо мною. А наверху звезды, они стрекочат и насвистывают, как кузнечики. А где-то у моих ног спит и перебирает лапками во сне толстый, налитой молоком щенок. Какого нет в этих стихах Но я хочу, чтобы он был, а рядом на крылечке сидит и вздыхает мой дедушка с лёгкими волосами. Юта уже нет в этих стихах, я его никогда не видел, он погиб в войне. Его нет на свете, но я его так люблю, что мне теснит сердце. "Читай, Денис, что ж ты?" повысил голос и лезет Николаевна. Я встал поудобнее и начал читать. И опять сквозь меня прошли эти странные чувства. Я старался только, чтобы голос у меня не дрожал. Тиха украинская ночь, прозрачное небо, звезды блещут. Свои дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут в серебристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет. Стоп, стоп! Недовольно перебила меня Елизавета Николаевна. Да, Великий Пушкин, огромен. Ну-ка, Кораблев, теперь скажи-ка мне, что ты понял из этих стихов? Их зачем она мне перебила? Ведь тихие были ещё здесь, во мне. А она остановила меня на полном ходу. Я ещё не опомнился, поэтому я притворился, что не понял вопроса, и сказал: "Что? Кто? Я? Да, ты. Ну-ка, что ты понял?" "Всё", сказал я. "Я понял всё: луна, церковь, ты поля, все спят". Ну, недовольно протянула Лизет Николаевна: Это ты немножко поверхностно понял. Надо глубже понимать. Не маленький, ведь это Пушкин. А как, спросил я, надо Пушкина понимать. Я сделал недотепанное лицо. Ну, давай по фразам, с досадой сказала она. Раз уж ты такой. Тиха украинская ночь. Как ты это понял? Я понял, что тихая ночь... Нет, сказал я лезет Николан. Пойми же ты, что в словах "Тиха украинская ночь" удивительно тонко подмечено, что Украина находится в середине от центра перемещения континентальных масс воздуха. Вот что тебе нужно понимать и знать, кораблёв. Договорились? Читай дальше. Прозрачно небо, сказал я. Небо, значит, прозрачно. Ясное. Прозрачное небо. Так и написано. Небо прозрачно. Эх, кораблёв, кораблёв, грустный как-то безнадёжно, сказал Лизет Николам. Ну что ты как пупка затвердел? Прозрачно небо, прозрачно небо, заладил. А ведь в этих двух словах скрыто огромное содержание. В этих двух как бы ничего не значищих словах Пушкин рассказал нам, что количество выпадающих осадков в этом районе весьма незначительно. Благодаря чему мы можем наблюдать безоблачное небо. Теперь ты понимаешь, какова сила Пушкинского таланта. Давай дальше. Но мне уже почему-то не хотелось читать. Как-то всё сразу надоело. Поэтому я наскоро пробормотал. Звезды блещут. Свои дремоты превозмочь не хочет воздух. А почему, оживилась Елизавета Николаевна? Что почему, сказал я. Почему он не хочет, повторила она. Что не хочет? Дремоты превозмочь. Кто? Воздух. Какой? Как какой? Украинский? Ты ведь сам только сейчас говорил. Свои дремоты превозмочь не хочет воздух. Так почему же он не хочет? Не хочет и всё, сказал я с сердцем. Просыпаться не хочет, хочет дремать и все дела. Но нет, рассердился Елизавет Николавна и поводил перед моим носом указательным пальцем из стороны в сторону. Полчас как бы она хочет знать. Эти номера у вашего воздуха не пройдут. Но нет, повторила она. Здесь дело в том, что Пушкин намекает на тот факт, что на Украине находится небольшой циклонический центр с давлением около 740 мм. А как известно, воздух в циклоне движется от краёв к середине. Именно это явление и вдохновило поэта на бессмертные строки. Чуть трепещут, хмм, каких-то тополей листья. Понял, кораблев? Усвоил? Садись. И я сел. А после урока Мишка вдруг отвернулся от меня, покраснел и сказал: "А моё любимое про сосну на севере диком стоит одиноко. На голой вершине сосна. Знаешь? Знаю, конечно, сказал я. Как не знать? Я выдал ему научное лицо. На севере диком, этими словами Лермонтов сообщил нам, что сосна, как ни крути, от все-таки довольно морозоустойчивое растение. А фраза стоит на голой вершине дополнять, что сосна к тому же обладает сверхмощным стержневым корнем. Мишка со испугом глянул на меня. А что на него? И потом мы расхохотались. <смех> И хохотали долго, как безумно. Всю перемену. <смех>